Ни зеленые буковой листвы. Вообще, во внутреннем универсуме Грынуя не было никаких вещей, а были только ароматы вещей. Потому-то единственно адекватная, но и единственно возможное фасон де парль, манера говорить об этом универсуме, говорить о нем как о ландшафте, ибо наш язык не годится для описания мира, воспринимаемого обонянием.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 расширенная им до неизмеримости и защищенная огненным мечом от любого посягательства. Здесь не имело значения ничего, кроме его воли, воли великого, великолепного, бесподобного Грынуя. И после того, как были истреблены, дотла жены, скверные миазмы прошлого, он желал, чтобы его империя благоухала.